Глава 23 О том, что случилось с прославленным донкихотом в Сиерре мурене то есть об одном из самых редкостных приключений, о которых идет речь в правдивой этой истории. Видя, что с ним так дурно обошлись, донкихот сказал своему оруженосцу: Мне часто приходилось слышать Санчо, что делать доброму жланам это все равно что воду решетом черпать послушайся я твоего совета я бы избежал этой напасть, но дело сделано терпение а впредь будем осмотрительнее скорее я превращусь в турка нежели ваша милость станет осмотрительнее возразил санч но вы говорите что если бы вы меня послушались то избежали бы этой беды. Ну так послушайтесь меня теперь, и вы избежите еще горшей. Смею вас уверить, что святое братство на ваше рыцарское обхождение не поглядит, ему на всех странствующих рыцарей наплевать, и знаете что? У меня как будто уже в ушах гудит от его стрел. Казнь, которой святое братство подвергало преступников, состояла в том, что их привязывали к столбу и стреляли в них из лука. — Ты трус по природе, Санчо, — заметил Дон Кихот. — Впрочем, дабы ты не говорил, что я упрям и никогда не следую твоим советам, на сей раз я намерен поступить так, как ты мне советуешь, и уйти от гнева, коего ты опасаешься. Но только с одним условием. Чтобы ты никогда, как при жизни, так и после смерти, никому не говорил, что я из страха скрылся и ушел от опасности. Я просто снисхожу к твоим мольбам. Если же ты это скажешь, то ты солжешь. И я раз навсегда изобличаю тебя во лжи и объявляю, что ты лжешь и будешь лгать всякий раз, как о том помыслишь или же кому-либо скажешь. И не прикослов мне, ибо при одной мысли, что я ушел и скрылся от опасности, да еще от такой, которая, наверное, единственно потому и возникла, что некоторым со страху что-то померещилось, я уже готов остаться здесь один и ждать не только упомянутые тобою и повергающие тебя в трепет святое братство, но и братьев всех двенадцати колен израилевых» семерых братьев Маккавеев, Кастора и Полукса, а также всех братьев и все братства, какие только существуют на свете. Сеньор снова заговорил Санч. Скрыться не значит бежать, и неблагоразумно ждать, когда опасность превосходит все ожидания. Мудрым же надлежит оставлять что-нибудь на завтра а не растрачивать в один день все свои силы. И знаете, что хотя я человек неотесанный и темный, однако же я имею некоторые понятие о том, что такое благородное поведение, а потому не раскаивайтесь вы, что воспользовались моим советом. Лучше садитесь на рассинанта, если только вам это по силам, а не тот к я вас подсажу, и следуйте за мной». Ибо, пошевелив мозгами, я прихожу к заключению, что ноги нам теперь нужнее рук. Дон Кихот без всяких разговоров сел на коня, и предводительствуемый Санчо верхом на осле, вскоре очутился в той части Сьеры Морены, которая была ближе к ним. Санчо же намеревался, перевалив горный хребет, выехать к Висо или же к Альмодовару дель Кампо и на несколько дней укрыться вместе с донкихотом где-нибудь в ущелье, чтобы не быть пойманными в случае, если братство попытается их изловить. Желание это в нем усилилось, едва он обнаружил, что съестные припасы, которые он вез на осле, от стычки с каторжниками не пострадали, каковое обстоятельство он почел за чудо, приняв в соображение то, как искали поживы каторжники и сколько они унесли с собой. Под вечер достигли они самого сердца Сьеры Морены, где Санчо и порешил пробыть эту ночь и еще несколько суток, во всяком случае, покуда у них не выйдет продовольствие, а потому они расположились на ночлег между скал среди множества пробковых дубов. Однако ж неотвратимый Рок, который, по мнению тех, кто не озарен светом истинной веры, всем руководит, все приготовляет и устрояет по своему произволению, распорядился так, что Хинес де Пасамонте, знаменитый плут и мошенник, которого избавили от оков доброта и безумия Дон Кихота, влекомый страхом перед святым братством, коего он имел все основания опасаться, Решился скрыться в горах. Судьба же и боязнь привели его туда, Где находились Дон Кихот и Санчо Панса, В такую пору и в такой час, Когда он еще мог узнать их, И в то самое мгновение, Когда они, не встречая с его стороны препятствий, Отходили ко сну. А как злодеи все до одного неблагодарны, И нужда служит им, достаточным предлогом, чтобы прибегать к средствам недозволенным, причем выход, который представляется в настоящую минуту им дороже будущих благ, то Хинес, человек неблагодарный и недобросовестный, задумал похитить у Санчо Пансы осла. Рассенанд же, будучи совершенно непригодной добычей как для заклада, так и для продажи, не привлек его внимания. Санчо Панса спал, Хина похитил осла и еще до рассвета успел отъехать так далеко, что его уже невозможно было настигнуть. Взошедшая заря обрадовала землю и опечалила Санчо Пансу, ибо он обнаружил исчезновение серого. И вот, уразумев, что серого с ним больше нет, Он поднял до скорбный и жалобный плач. Так что вопли его разбудили Дон Кихота, и тот услышал, как он причитает. — Ах ты, детитка мое милое! У меня в дому рожденная, забава моих деток, утеха жены моей, зависть моих соседей, облегчение моей ноши и к тому же кормилец половины моей особы ибо двадцать шесть мараведи, которые ты зарабатывал в день, составляли половинную долю того, что я тратил на ее прокорм. Услышав плач и осведомившись о причине, Дон Кихот сколько мог утешил Санч, попросил его немного потерпеть и обещал выдать расписку, по которой в его собственность перейдут три осла из тех пяти, что были у Дон Кихота в имении». Санчо этим утешился, вытер слезы, сдержал рыдания и поблагодарил Дон Кихота за эту милость. Дон Кихот же, как скоро очутился в горах, взыграл духом, ибо места эти показались ему подходящими для приключений, коих он искал. На память ему приходили необычайные происшествия в таких диких ущельях, со странствующими рыцарями случавшиеся и увлеченный и упоенный ими, Он думал только о них, а все остальное вылетело у него из головы. У Санчо тоже была теперь одна забота, едва он почувствовал себя в безопасности. Как бы утолить голод остатками снеди, которую они отбили у духовных особ? По всему обстоятельству, навьюченный всем, что надлежало вести его ослику, он, идя следом за своим господином, запускал руку в мешок, и набивал себе брюхо. И подобного рода прогулку он не променял бы ни на какое другое приключение. Внезапно он поднял глаза и увидел, что его господин, остановив Рассенанта, пытается концом копья поднять с земли какой-то тюк. И это зрелище заставило его подскочить к нему на тот случай, если понадобится его помощь. Но подскочил он в ту самую минуту, когда Дон Кихот уже поднимал на острие подушку и привязанный к ней чемодан, наполовину или даже совсем сгнившие и развалившиеся. Однако они были столь тяжеловесны, что Санчо пришлось помочь поднять их, после чего донкихот велел ему посмотреть, что лежит в чемодане. Санчо выказал чрезвычайное проворство, и замок, и цепочка не помешали ему разглядеть, что лежит в этом прогнившем и дырявом чемодане. Там были четыре сорочки тонкого голландского полотна и еще кое-что из белья, столь же чистое, сколь и дорогое. А в носовом платке он обнаружил изрядную кучку золотых монет. И, увидев их тотчас, воскликнул, — Хвала небесам за то, что они столь выгодное приключение нам уготовили". Затем, продолжив поиски, он обнаружил записную книжку в роскошном переплете. Книжку Дон Кихот взял себе, а от денег отказался в пользу Санчо. Санчо облобызал ему руки за эту милость и, опустошив чемодан, набил бельем свой мешок с провизией. Наблюдая за всем этим, Дон Кихот сказал, — Я полагаю, Санчо, да так оно, разумеется, и есть на самом деле, что какой-нибудь путник, сбившийся с пути, по всей вероятности, блуждал в горах, и на него напали ходеи и, наверное, убили, а тело зарыли в этом глухом месте. — Не может этого быть, — возразил Санч. — Разбойники унесли бы деньги. — И то правда, — сказал Дон Кихот, — но в таком случае я не могу взять в толк и ума не приложу, что бы это значило. — Впрочем, погоди, нет ли в этой книжке каких-нибудь записей, которые помогли бы нам напасть на след и постигнуть то, что мы так жаждем знать? — Он раскрыл записную книжку, и первое, что он там обнаружил, — это сонет, написанный как бы начерно, однако весьма разборчивым почерком, каковой сонет он ради Санчо от первого до последнего слова прочитал вслух. Иль Купидон немыслимо жесток, или вовсе он утратил разумение, или худшее из зверств, ничто в сравнении с той пыткою, что мне назначил Рок. Но Купидон, коль скоро он есть бог, и мудр, и милосерден, без сомнения, так где ж начало моего мучения и вместе с тем всех радостей исток? Я даже не скажу в тебе, Филида, не может благо приносить мне вред. Зло и добро вовеки несовместны. Одно бесспорно, в гроб я скоро сниду, Затем, что от недуга средства нет, когда его причины неизвестны. — В этой песне ничего понять нельзя, — заметил Санч, — кроме того, что тут про какую-то гниду говорится. — Про какую гниду? — спросил Дон Кихот. — Мне показалось, будто ваша милость сказала гниду. — Да не гниду, а сниду, — поправил его Дон Кихот. По-видимому, автор хочет сказать, что он скоро отправится на тот свет. Право, он поэт изрядный, или я ничего не понимаю в поэзии. — Стало быть, ваши милости в стихах смыслит? — спросил Санч. — Больше, чем ты думаешь, — ответил Дон Кихот. — И ты в том уверишься, как скоро я вручу тебе послание, сплошь написанное стихами, для передачи госпоже моей, Дульсиней Табоской. Надобно тебе знать, Санчо, что все или почти все странствующие рыцари минувшего века были великими стихотворцами и великими музыкантами, ведь эти две способности, или лучше сказать, два дара, присущи странствующим влюбленным, хотя, по правде сказать, в стихах прежних рыцарей больше чувства, нежели умений. Читайте дальше, ваша милость. — сказал Санчо. — Может, потом все объяснится? Дон Кихот перевернул страницу и сказал. — Это проза и, по-видимому, письмо. — Деловое письмо, сеньор? — спросил Санч. Судя по началу, как будто бы любовное, — отвечал Дон Кихот. — Ну так прочтите же его вслух, ваша милость, — сказал Санч, Меня хлебом не корми, дай послушать любовную историку. — С удовольствием, — сказал Дон Кихот. Исполняя просьбу Санчо, он прочитал вслух все, что это письмо в себе заключало. — Твое лживое обещание и мое неоспоримое злополучие влекут меня туда, откуда до твоего слуха скорее долетит весть о моей кончине, нежели слова моих жалоб. Ты отринула меня, о неблагодарная! Единственно потому, что другой богаче меня, а не потому, чтобы он был достойнее. Но когда бы добродетель за сокровище почиталась, мне бы не пришлось ни завидовать чужому счастью, не оплакивать собственное свое злосчастье. Что воздвигла твоя красота, то разрушили твои деяния. Красота внушила мне мысль, что ты ангел — Деяния же свидетельствуют о том, что ты — женщина. Мир тебе — виновница моей тревоги. И пусть по воле небес измены твоего супруга вечно будут окутаны тайною, дабы ты не раскаялась в своем поступке, а я не был бы отомщен за то, что столь противно моему желанию. Прочитав письмо, Дон Кихот сказал. Уж если из стихов мало что можно было узнать, то из письма еще того меньше, разве что писал его отвергнутый любовник. Перелистав почти всю книжку, он обнаружил еще несколько стихотворений и писем, причем одни ему удалось разобрать, а другие нет — но все они заключали в себе жалобы, пени, упреки, выражения удовольствия и неудовольствия, восторг обласканного и плач отвергнутого. В то время как Дон Кихот просматривал книжку Санчо, подверг осмотру чемодан, и во всем чемодане, равно как и в подушке, не осталось ни единого уголка, который он не обыскал бы, не изучил и не исследовал, ни единого шва, который он не распорол бы ни единого клочка шерсти который он не растрепал бы дабы ничего не пропустить по своему небрежению или оплошности и до того разлакомился он найдя более ста золотых монет и хотя сверхнайденного ему больше ничего не удалось найти однако он пришел к мысли что и полеты на одеяле, и изверженный напиток, и дубинки, коими его вздули, и кулаки погонщика, и исчезновение дорожной сумы, и похищение пыльника, а также голод, жажда и утомление которые он изведал на службе у доброго своего господина, — все это было не зря, ибо нашему оруженосцу, Казалось, что его с лихвой вознаграждает милость, какую явил ему донкихот отказавшись в его пользу от этой находки. Рыцарю печального образа не терпелось узнать, кто владелец чемодана. Сонеты, письмо, золото и прекрасные сорочки указывали на то, что это какой-нибудь знатный влюбленный, которого жестокость и презрение его дамы долженствовали толкнуть на некий отчаянный шаг. Но как в этом безлюдном и суровом краю расспросить было некого, то он, даром времени не теряя, поехал дальше той дорогою, которую избрал арсенант, а именно той, где Рассенант в состоянии был проехать. И его преисполняла уверенность, что в этих теснинах, без какого-нибудь необычайного приключения, Дело не обойдется. Занятый эту мыслью, внезапно увидел он, что прямо перед ним, наверху невысокой горы, какой-то человек с неимоверной легкостью перескакивает с гребня на гребень и прыгает через кусты. Еще он заметил, что человек этот полураздет, что у него густая черная борода, шапка всклокоченных волос, ноги босы и обнажены колени. Бедра его прикрывали штаны, по-видимому, из рыжего бархата, до того рваные, что во многих местах просвечивало голое тело. Голова у него была не покрыта. И хотя, как уже было сказано, человек тот промчался стремглав, однако же все эти подробности рыцарь печального образа разглядел и отметил и хотя он сделал попытку его догнать, но это ему не удалось, ибо немощный Рассенант не создан был для передвижения по этим кручем, особливо если принять в рассуждение короткий его шаг и врожденную неповоротливость. Дон Кихот тотчас догадался, что это и есть владелец подушки и чемодана, и дал себе слово разыскать его, Хотя бы ему целый год пришлось странствовать в горах, прежде чем его найти. Ради этого велел он Санчо сойти сосла сла и обогнуть один склон горы. Он же, дескать, объедет противоположный. Может статься, что так они в конце концов встретятся с человеком, столь стремительно скрывшимся из виду. Несколько дальше сказано, Санчо, по милости Хинесильо де Пасамонте, побрел за ним на своих двоих, противоречия, которые Сервантос объясняет во второй части «Дон Кихота». — Это выше моих сил, — объявил Санч, Потому стоит мне удалиться от вашей милости, и страх уже тут как тут и на меня лезут всякие ужасы и привидения, так что не извольте гневаться. Я вас упреждаю заранее. От вашей особы я до скончания века не отойду ни на шаг. — Быть посему, — сказал рыцарь печального образа, — я чрезвычайно рад, что ты ищешь прибежище в твердости моего духа, и она с тобою не расстанется, хотя бы твоя душа рассталась с телом. Следуй же за мной по пятам, или как сумеешь, и смотри во все глаза. Мы объедем эту гору, и, может, статься повстречаем человека, которого мы только что видели. Вне всякого сомнения, это никто иной, как владелец найденных нами вещей. На это Санчо ему сказал, давайте лучше не искать. Ведь если мы его встретим, и вдруг окажется, что деньги его то ясно, что я принужден буду их ему возвратить, а потому уж лучше я без лишних хлопот и немудрства и лукаво, буду считать себя их хозяином, пока сам собою, без особых с нашей стороны проявлений усердия и любознательности, не объявится их законный владелец, и может статься, что деньги к тому времени будут истрачены, а на нет и суда нет. — Ты не прав, Санчо. — заметил Дон Кихот. — Коли мелькнула у нас догадка, что хозяин денег тот, который промчался в двух шагах от нас, то мы обязаны его сыскать и возвратить деньги. Буде же мы, не отправимся на розыске. От одной этой весьма правдоподобной догадки, что он таковым является, наша вина становится не меньше, чем если бы мы это знали, наверное. — Итак, друг Санчо, — Да не огорчают тебя эти розыски, хотя бы потому, что я перестану огорчаться, как скоро сыщу его. С этими словами он пришпорил Росинанта, а Санчо, по милости Хинесильо де Пасамонте, побрел за ним на своих на двоих, и притом на вьюченный. И вот когда уже часть горы осталась позади, На берегу ручья обнаружили они валявшегося на земле дохлого и наполовину обглоданного собаками и исклеванного воронами мула, оседланного и взнузданного, каковое обстоятельство, подтвердило их предположение, что беглецы есть хозяин мула и подушки. Они все еще смотрели на мула, как вдруг послышался свист похожий на свист пастуха, стерегущего стада. Слева неожиданно показалось изрядное количество коз, а затем на горе показался и стороживший их козапас, человек преклонного возраста. донкихот окликнул его и попросил спуститься. Тот, возвысив голос, обратился к ним с вопросом, что занесло их в такие места — где редко, а может, и ни разу не ступала нога человека, и где бродят одни лишь козы, волки и другие дикие звери. Санчо, однако, ж попросил его спуститься. Тогда, мол, ему дадут полный отчет. Козапас спустился и, приблизившись к Дон Кихоту, молвил. — Бьюсь об заклад. — Что, глядите вы на мула, который пал в этом рву? — А ведь он, чтоб не соврать. Вот уже полгода как здесь валяется. А скажите на милость, не повстречался ли вам его хозяин? — Нет, не повстречался, — отвечал Дон Кихот. — Но неподалеку отсюда мы нашли подушку и чемодан. — Да ведь они и мне попались, — сказал Казапас. Но только я не то что поднять, а и подойти-то к ним не решился. Боюсь, как бы не нажить беды, еще не равен час, вора примут. Нечистый хитер подставит ногу, вот ты споткнулся и полетел, а там поди разбирайся, что да как да почему. — Я тоже так думаю, — отозвался Санч. — Вещи эти и мне было попались, но я насто шагов не осмелился к ним подойти. Я их оставил в покое, и лежат они там, где лежали, а то еще, пожалуй, свяжешься, не обрадуешься. — А скажите, добрый человек, — спросил Дон Кихот, — не знаете ли вы, кому принадлежит это имущество? — Я знаю одно, — отвечал Казапас. — Назад тому полгода, или около того, к одному пастушьему загону, мили за три отсюда, подъехал юноша, пригожий и статный, верхом на том самом муле, что валяется во рву, с подушкой и чемоданом, который вы нашли, и говорите, не тронули. Спросил он нас, с какой стороны этот горный хребет особенно дик и пустынен. Мы ему сказали, что там, где мы сейчас находимся, и так оно и есть на самом деле, потому если вы пройдете еще с полмили вглубь, то выбраться, пожалуй, что и не выберетесь. Я диву даюсь, как вы и здесь-то оказались, ведь сюда ни одна дорога и ни одна тропа не ведет. Ну так вот, выслушал нас юноша, поворотил мула и поехал в ту сторону, куда мы ему указали. И мы все как один полюбовались его статностью и подивились его вопросу, а также той поспешности, с какой он снова направил путь в горы. И только мы его и видели. Однако ж, несколько дней спустя вышел он на дорогу как раз, когда по ней проходил один из наших пастухов. И, не говоря худого слова, надавал ему колотушек до да пинков, а затем подскочил к его ослице и забрал весь хлеб и весь сыр, которым тот ее нагрузил. После этого он с невиданную быстротою снова скрылся в горах. Кое-кто из нас, пастухов, услышал об этом, и мы почти два дня разыскивали его в самой неприступной части гор, и, наконец, нашли в дупле кряжистого и могучего дуба. Он встретил нас весьма миролюбиво, одежда на нем была уже изорвана, а лицо обезображено и обыжжено солнцем, так что узнали мы его с трудом. И все-таки, как раз по одежде, хотя и порванный, но нам хорошо знакомый, мы и догадались, что перед нами тот, кого мы разыскиваем. Он учтиво приветствовал нас и в кратких и вполне разумных словах объявил нам, что мы не должны удивляться его образу жизни, ибо за великие свои грехи наложил он на себя некое покаяние. Мы просили его назвать себя, но он остался непреклонен. Еще мы ему сказали, что как скоро ему понадобится продовольствие, Без коего он все равно не проживет, то пусть уведомит нас, где он находится, и мы с превеликой охотою и старанием все ему принесем. А коли и это ему неприятно, то, по крайности, пусть он, выходя на дорогу, просит у пастухов снова, но не отнимает. Он поблагодарил нас, извинился за совершенное нападение и впредь обещал просить Христовым именем никому ничем не досаждая. Касательно постоянного местожительства он объявил, что такового у него не имеется, и что он довольствуется случайным, где его застигнет ночь. И закончил он свою речь столь жалобным плачем, что у нас были бы каменные сердца, когда бы мы, заслышав этот плач и мысленно сравнив, каким мы увидели юношу в первый раз и каким он стал теперь, тоже не прослезились. Повторяю, это был юноша очень красивый и статный, и его учтивые и рассудительные речи обличали в нем человека знатного и благовоспитанного, и хотя только деревенские и слушали его, но любезность его даже деревенщине невольно в глазах бросалась. И вот в пылу красноречия он вдруг остановился, умолк, и уставил глаза в землю. Мы же, остолбеневшие и ошеломленные, ждали, чем кончится это его длительное оцепенение, и с великим участием на него взирали, ибо потому, как он то открывал глаза и, не мигая долго и пристально, глядел на землю, то снова закрывал их, стискивал зубы и хмурил брови, мы без труда могли догадаться, что с ним случился припадок и ступления. И вскоре предположение наше подтвердилось, ибо он повалился на землю и тут же в превеликом гневе вскочил и бросился на пастуха, стоявшего рядом с такой запальчивостью и бешенством, что если б мы его не отняли, он загрыз бы его или ударом кулака убил на повал. Бросился же он на него с криком «А, вероломный Фернандо!» — Сей же час, сей же час заплатишь ты за то, что так вероломно со мной обошелся. Вот эти самые руки вырвут из твоей груди сердца, в коем обретаются и гнездятся все, какие только есть пороки, преимущественно коварство и ложь. К этим речам присовокупил он другие но все они сводились к тому, чтобы осыпать Фернандо новыми проклятиями и заклеймить его как предателя и обманщика. Итак, с немалым трудом освободили мы пастуха, а юноша, ни слова не говоря, от нас удалился и бегом сквозь чаще кустарника, так что мы никакими силами не могли бы его догнать. Из всего этого мы заключили, что у него по временам мутится рассудок, и что некто по имени Фернандо причинил ему зло, и уж верно немалое, судя по тому состоянию, в котором он теперь находится. Впоследствии догадки наши подтверждались всякий раз, как он выходил на дорогу, а это с ним случалось не однажды, и иной раз просил пастухов поделиться с ним пищей а иной раз отнимал силую, ибо когда он не в своем уме, то он отвергает доброхотные даяния пастухов и набрасывается на них с кулаками. Когда же он в здравом уме, то вежливо и учтиво просит Христовым именем и сердечно, даже со слезами, благодарит. — И даю вам слово, сеньоры, — продолжал Казапас, — что вчера я и четыре молодых парня, два под подпаска и два моих приятеля, порешили искать его, пока не найдем, и, найдя недобром, так силою, припроводить в город Альмодовар, до которого отсюда восемь миль, и там мы его вылечим, если только эта болезнь излечима, или уж по крайности узнаем, кем он был до того, как свихнулся, и есть ли у него родственники, коих надлежит известить о постигшем его несчастье. — Вот и все, сеньор. Все, что я могу вам поведать в ответ на ваш вопрос. И разумеете, что владелец найденных вами вещей и есть тот самый полураздетый человек, который с такой обустротою пробежал мимо вас. Должно заметить, что Дон Кихот успел рассказать ему, как тот лазал по горам. Дон Кихот подивился всему, что услышал от Казапас. И теперь ему еще больше захотелось узнать, кто же этот несчастный безумец. Так что он дал себе слово довести до конца задуманное предприятие, а именно — объездить всю гору и, заглядывая во все уголки и пещеры, во что бы то ни стало, сыскать его. Судьба, однако ж, устроила лучшее, чем он мог предполагать или ожидать. Ибо в это мгновение, прямо перед ними, в расселине горы, показался тот самый юноша, которого они искали. Он шел, говоря сам с собою о чем-то таком, чего нельзя было бы понять и вблизи, а тем паче издали. На нем было вышеописанное одеяние. Кроме того, Дон Кихот, подъехав вплотную, заметил, что разорванный его колет, надушен амброй, каковое обстоятельство окончательно уверило нашего рыцаря, что особо носящее подобное платье не может быть из простонародья. Подойдя к ним, юноша приветствовал их голосом сдавленным и хриплом с отменной, впрочем, учтивостью. Дон Кихот ответил на его поклон не менее любезно и, спешившись, с чрезвычайным дружелюбием и непринужденностью, обнял его. И так долго сжимал он его в своих объятиях, словно они были век знакомы. Юношек, которого мы могли бы назвать оборванцем жалкого образа, подобно как Дон Кихот есть рыцарь печального образа, прежде дал себя обнять, а затем слегка отстранил Дон Кихота и, положив ему руки на плечи, стал в него всматриваться с таким видом, будто желал уяснить себе, знаком он с ним или нет. По всей вероятности, облик, фигура и доспехи Дон Кихота повергли его в такое же точное изумление, в какое он сам поверг Дон Кихот. В конце концов, после объятия первым заговорил оборванец и повел речь, о которой будет речь впереди.